Глава 18. Да, хозяин. Сбежавшие бесы подняли много пыли над безжизненным пейзажем Тенебра. Как я понял, Беляр не стал преследовать рабов побежденных демонов. Бесы в этом мире являются просто ресурсом. Возможно, в них исчисляется не мощь демона, но какой-то достаток, богатство или еще что-нибудь. Стоны и Штары Беляра мешали сосредоточиться... На меня не отпускали слова демона. «Кто идет-то?» — спросил я, не сводя глаз с безжизненной дали. Лишний раз смотреть на бездну мне не хотелось, до сих пор не привык к абсолютной черноте. Мне никто не ответил, но я и так подозревал, кого имел в виду Беляр, и вскоре действительно забрежило чувство опасности. Закрутив головой, я попытался определить источник. Смерть шла отовсюду. Вся тенебра будто говорила мне «ты труп, Марк». «Бильяр?» — судорожно жимая копье, позвал я. Земля начала содрогаться, а облака дыма сверху будто затряслись мелкой рябью, заструились множеством вихрей. Я пустил взгляд, каменная крошка под ногами подпрыгивала, иногда зависая в воздухе. Чертыхнувшись, я перешёл на магическое зрение. «Твою же мать!» — вырвалось у меня. Волны невероятной мощной магии докатывались до нас. Вихри искор, заполняющие пещеру до сводов, врезались в препятствия и рассыпались, как прибой о волнорезы. А источник магии был где-то там, на пещерном горизонте. Я стиснул копье, пытаясь вообразить, как буду сражаться. Поднёбыш. Беляр стал рядом. И чего ты стоишь? Я повернулся. Не понял. Сюда идёт дьявол. Это я понял, проворчал я. Ты собрался драться, что ли? Кажется, демон даже чуть удивился. Насмешливость биляра уже раздражала. Как я его в голове-то терпел. А я говорил величайший господин, что у него мозгов нет. Прилебезил где-то под ногами Хродрик. Я едва справился с желанием проткнуть беса копьем. В этот момент он мне показался лишь кучкой ценного духа. Ты же видел бога Каэля поднёбышь? спросил Биляр, небрежно толкнув ногой Хродрика. Меня пробрала дрожь. Да я помню огненного исполина, у которого один палец ноги был размером с меня. Ты думаешь, дьявол слабее? Как ты собрался с ним сражаться?» Я непроизвольно сделал шаг назад. «Как-как?» Я подумал о своей способности обнулять, и Беляр опять рассмеялся. «Поднёбыш, неужели ты думаешь, что боги и дьяволы ничего не знают о просветлённых?» Тут послышался голос Иштар. «Беляр, почему мы до сих пор здесь?» «Великий хозяин, прошу, не бросай меня!» «Хродрик». Неожиданно Беляр опустил ладонь на голову беса и погладил словно верного пса. «Пришло твое время». «Да-да, хозяин, я горю желанием служить, я твой до скончания веков, моя жизнь принадлежит тебе». «Вот именно, бес», — оскалился Беляр. задержав Вадона, я надеюсь на тебя». «Что?» У беса, казалось, челюсть отвалилась. Это были последние слова Хродрика, которые я услышал, потому что потом все превратилось в свист ветра. Беляр просто схватил меня за плечо и рванул вверх, Я трепыхнулся в его руке, как тряпка, и поймал довольно взгляд и штар. Она зацепилась за икру любимого демона и висела в полуметре от меня. Судя по тому, что ее крылья от набегающего ветра с трудом раскрывались, такая скорость демоницы была недоступна. Хродрик сразу уменьшился до точки на краю удаляющегося обрыва. Он скакал следом, вскидывая голову и с ужасом глядя на нас. Судя по всему, переместиться без приказа Белиара он уже не мог. Меня слегка кольнула совесть, но лишь слегка. Что-то еще сильнее напугало Хродрика. Я успел заметить, как он повернул голову. А потом у меня сорвалось дыхание. Из черноты бездны показалась рука, невероятно огромная, с красной кожей, с черными прожилками вен, вся в шипах и гребнях костяных наростов. Следом за ней тянулся шлейф черного марева, словно вылезающий, зачерпнул горсть этой самой бездны. Протянувшись, она с грохотом зацепилась за обрыв, накрыв точку скачущего Хродрика. Зметнулось ввысь облако грязи и обломков, мышцы исполина напряглись, вытаскивая вслед за конечностью и все тело. Но мы уже нырнули в дым, обогнули пару колонн размером с гору, и я больше ничего не увидел. А вода рискует. Хмыкнул Беляр. Появиться вот так посреди владений демонов? Голос демона я не должен был слышать из-за набегающего ветра, но он все равно четко звучал прямо в голове, как старые добрые времена. Демон вдруг протянул копье в сторону. «Смотри, нашлись храбрецы, которые сейчас будут пытаться его убить!» Я послушно повернул голову, но не увидел ничего, кроме дыма. Сверху всего в паре метров над нами проносились каменные гребни. Некоторые особо огромные Беляр огибал так резко, что дергался в его руке, как кукла. Когда с потолка стали лететь обломки, Беляру пришлось снизиться. «Началось!» — услышал я голос Штар. Непроизвольно оглянулся. Круглые от страха глаза демоница, казалось, занимали половину ее лица. Но едва она перехватила мой взгляд, как расхохоталась, словно в истерике. «Это штар, Привыкай под небош!» Беляр усмехнулся, но тут же зашипел. Демоница вонзила ему вокруг когти и с видимым удовольствием сжимала ладонь, пытаясь причинить много боли. «Дрянь!» — сквозь боли смех бросил Беляр. А потом небеса рухнули. Сколько я был без сознания? Не знаю. Но меня разбудило чувство острой опасности. «Дерьмо нулячье!» Я распахнул глаза и заерзал. Огромный кусок скалы зажал мне ногу. Я уперся. «Да твою мать, инфериор! Сколько можно молчать? Дай силу!» Вокруг насколько хватало глаз, высились скалы, отколовшиеся от потолка. Земля стала содрогаться, все вокруг завибрировало, меняя места. Мне удалось яростным криком сбросить плиту. Я вскочил, обернулся. Копье? Где мое копье? Где щит? Земные точки усиливались, и скалы стали сдвигаться, угрожающе наезжая на меня. Тот же кусок скалы неожиданно поехал назад, перевалился через какое-то препятствие, стал заваливаться. Я кувыркнулся, отпрыгнул, и мне пришлось в несколько скачков найти более безопасное место. Было бы оно это место, я словно попал в руины невероятно огромного здания. Тенебра представляла себя ад. С рушащегося потолка, зарезая тучи, валились обломки, а вверх, разрывая землю, стремлялись фонтаны раскаленной магмы. В некоторых местах они поднимались так высоко, что разгоняли тучи, ударяли в потолок, который так трещал по швам. «Белиар!» — позвал я, так и крутя головой в поисках копья. Вместе со странным шипением и ревом я почувал за спиной опасность. Мне едва удалось отпрыгнуть, с разбегу заскочить на высокую скалу как позади хлынула волна лавы. Нестерпимый жар ударил, опаляя так обожженный затылок, я, не оглядываясь, поскакал по обломкам. Где-то уже под ногами, озаря камни, бурлила магма, пытаясь догнать меня. Камни загорались, плавились, подламывались. Обидно было бы вот так погибнуть не в бою с сильными мира сего, а провалившись в огненную реку. Я скакал и скакал, отталкиваясь в последний момент, сапоги уже раскалились, пятки просились место попрохладнее я понял, что долго так не продержусь. Окинув взглядом апокалипсис вокруг, я заметил в дыму вдали какое-то движение. Кто-то невероятно огромный двигался, подпирая рогатой головой потолок тенебра. Вот мелькнула та самая рука, прошлась по своду, зарезая его словно бумагу, и вниз посыпался дождь из обломков. Вокруг титана, кажется, кто-то летал. Ни одна десятки теней роились вокруг, сверкали огненные лучи, срывающиеся с трезубцев. Прямо надо мной, ворачиваясь от обломков, прочертили дым еще летуны. Кажется, к огромному монстру устремлялись демоны со всей тенебры. Мне пришлось резко поменять направление, когда сверху рухнула скала размером с дом. Брызнувшая магма попала на кольчугу, послышалось шипение, и в нос ударил запах моей же плоти. Я заорал, но побежал дальше. В огненно-полевой буре, скрывающей титана, мелькали его руки, и он вполне успешно убивал демонов одного за другим. Да, было глупо надеяться сразиться с вадоном да еще попытаться обнулить его. Мерой не вышел Марк. В очередной раз упав с высоты, перекатившись и заскочив на следующий кусок скалы, я вдруг понял, что проиграл. Пропасть разверзлась подо мной, но не было выбора, и я все равно толкнулся от обрыва. «Твою мать!» Я заорал, падая с невероятной высоты. Где-то внизу клубились такие же тучи из пепла, а под ними угадывалась земля. Я падал с высоты пары километров, это точно. Мне удалось извернуться, чтобы проводить взглядом обрыв, с которого я сорвался. С него как раз хлынул поток магмы, тоже устремился вниз. «Обидно», — только сказал я. Хлыст, обвившийся вокруг моей руки, появился внезапно. Это было больно, но меня дернуло, чуть не выбив руку из сустава, а потом я оказался в руках иштар. «А вот и где, частица!» Она засмеялась, прижимая меня к груди. Я облегчённо выдохнул и даже поймал себя на мысли, что вот так и должны спасать героев, чтобы сразу щекой и к тёплой титьке, к невероятно горячей. Я, зажмурившись, начал отталкиваться, потому что Иштар просто полыхал огнём. С кончиков её рогов и крыльев срывался дымный след. Я вырвалась из пекла, червь. Она засмеялась. А Вадон разошёлся. Пробил брешь сразу через несколько кругов тенебра, Где и Иштар поджала губы. Там. Сражается, «Но дьявола невозможно победить!» «Не бойся за Белиара. Демоница оскалилась. «Ему не одна тысяча лет, и он знает, что делает!» Мы спускались сквозь облака, а мимо, кувыркаясь, летели уродливые куски, остывающие в полете магмы. Судя по всему, внизу под нами проносился как раз шестой круг Денебры. «Куда мы...» «Летим?» — хотел спросить я, но в нас ударился живой снаряд. Я отвлекся и не сразу разгадал опасность. Мы с штар разлетелись в стороны, и через мгновение мое горло оказалось в руке совсем незнакомого мне демона. «Здравствуй, сила!» — захохотал демон. «Дай мне силу, червь!» Он сжимал мне горло, рискуя просто сломать шею. Я захрипел, забился в его руках, но без копья мало что мог сделать. Его челюсть лишь дергалась под моими ударами. Где-то позади рассекала дым и штар, но, судя по отчаянию, на ее лице догнать не могла. «Силу, червь!» — орал демон. «Отдай частицу!» И до меня внезапно дошло, что этот идиот просто не знает, что со мной делать. Если уж вадон не ведает, как владеть силой частиц Абсолюта, то откуда вот таким обычным демонам? Я забегал глазами, выискивая на теле демона коррупт. «О, да, это тоже идейный нудист, любящий проветривать свое хозяйство. Даже оружия при демоне не было». «Да», — захрипел я. «Да, сейчас». «Отдам!» Демон вытянул лицо, счастливо заулыбался. «Да, дай! Вот, вот она!» Я просунул руку за пазуху. Мешочек мастера Жени, к счастью, не пришлось долго искать. Не знаю, что зайдет, мне попался, но этот демон едва ли не сам отклячил челюсть, когда я впихнул ему мешок с пальцами просветленного в рот. История повторяется. Правда, удар тыльной стороной ладони человека явно мощнее, чем у нуля. Или просто трансформация уже началась. Но я едва не сломал ему шею, «Какого?» На меня уже смотрел, раскрыв обиженные глаза, обычный ханыга, с насквозь пропитым и обветренным лицом. Крылья исчезли, он забарахтался, выпустив мое горло. Крутанул руками, попытавшись зацепиться за мой доспех, но нас уже отнесло потоками друг от друга. «Червь!» Его песклявый голос, непривычный к нулевому горлу, донес откуда-то из дымного смога. Через миг меня подхватила крепкая рука и снова прижала к грудям. Иштар будто специально это делала, испытывая некое удовольствие. Мы вместе проводили взглядом исчезающую внизу точку. Да, частица, это было подло. И демоница расхохоталась. Прижатый ухом кожи, я прекрасно слышал шум воздуха в ее легких. Что он просил, червь? С интересом спросил Иштар. Мою силу. Демоница еще долго смеялась, потом вдруг буркнула. Даже Авадон не знает, что с вами делать. Таскает на шее двенадцать голов и думает, что это даст ему силу. Это меня удивило. Я представлял себе все немного по-другому, а не такие вот варварские методы. Неужели настолько магия Абсолюта чужда этому миру, что даже дьяволы и боги могут только строить догадки? Но вот он под лазурным гордом. «Он знал!» — выкрикнул я. «И где он, частица?» — засмеялась Иштар. Я, уже догадываюсь, к чему она клонит, сказал. «Я убил его». Иштар на это ничего не ответила. «Да мне не нужно было объяснять». В мозгу так и вспыхивали ее слова «Ты рок, ты наказание». Под нами в опасной близости стали проноситься вершины гор, потом Иштар нырнула в изогнутое ущелье, некоторое время налетала, будто специально задевая кончиком крыльев отвесные скалы. Но ну вот Иштар взмахнула крыльями, рывком поднялась вверх, и мы приземлились на брыве. Вокруг было довольно спокойно, если не считать отдаленного грохота, прилетающего с той стороны, откуда мы только что прибыли. Все заволокло дымом, сквозь который иногда проступали вспышки, будто падающие с потолка. Я так понял, та расщелина и была обрежья между кругами тенебры. Молчание затягивалось, и Штар тоже некоторое время стояла, сложив руки на груди и оценивающий, глядя на светопредставление. «И что делаем дальше?» — спросил я. «Это мой путь, частицы или твой?» Я чертыхнулся, вскинув голову. «Мне нужно в инфериор». «Ну так иди». «Дерьмо ныряча! Зачем ты спасала меня?» Вырвалась у меня. Иштар ничего не ответила, продолжая взглядом полным надежды ждать Биллиара. Я подошел к обрыву, посмотрел на глубокое ущелье. Дна не было видно, но в темноте иногда поблескивало пламя. Ладно, Марк, думаем дальше. Биллиар занят водоном, и ты живой. Следующий пункт доставки. задница Задницапепа, которого боюкает догон. Другого пути назад в инфериор я не знал. Иштар услышала эту мысль. Ты идиот частица Я нахмурился. «Нюша надоедает слушать это. Ты не сможешь пройти через Апепа. Этого не делает даже Авадон. Разум отца сожжет тебя. Но Дагон же делает это. Неужели ты не знаешь?» «Знаю», — сказал я, вспоминая того озабоченного демона. Я уже давно догадался, что просветленный ноль, остановивший своим касанием огромного пепа это и есть Дагон. Скорее всего, столкнулись две неопределенности — абсолютный ноль и бесконечность. Что вышло в итоге? Отец Апепов не обнулился, а просто спит. Ноль коснулся его разума и получил способность слышать его. В итоге сейчас догон боюкает отца и за это получает от инфериора право владеть силой материнских стихий. Твою нулячью меру, да даже я, вроде как избранный, не могу владеть ими, просто свалившись в тенебру. А если обратиться в нуля и попробовать пройти? Дело твое, червь. Пожала плечами Штар, но вдруг развернула кнут. Но я советую поторопиться. Я и так уже чувствовал дрожь земли. На плечи посыпалась крошка, загудели на высоте свода тенебры, заскрипели жалобно от силы Абадона. Он искал меня. «Ты сможешь отвести меня к догону?» «К догону нет». И Штарх мыкнула. «А к заднице отца Пепов? Пожалуй, что и смогу чиститься». Она, взмахнув крыльями, подхватила мою протянутую руку, потом рванула к себе, опять прижав к груди. Чертова демоница! Без этого никак!» «Как Белиарон справится?» Я нервно посмотрел назад на начинающийся камнепад. «С Авадоном? Нет, конечно!» Иштар засмеялась, я же нервно сглотнул. «Зачем я его вытаскивал тогда?» «Беляр знает, что делает!» Зло бросила демоница. Ей, судя по всему, самой не нравилось происходящее. Мы еще пару раз чуть не подверглись атаке демонов, но Иштар ориентировалась на мое чутье Вилария. Вкупе с видением глушащей магии она работала просто отлично. Правда, в одном месте, нырнув в круглую пещеру в потолке, мой дар дал сбой. Точнее, я не знал, как понять странное ощущение. Когда на нас вдруг пошел дождь из появляющихся бесов, тогда я все понял. Какой-то демон, а может и сам вадон дал приказ им схватить нас, и бедняги не могли не повиноваться. Появляясь в воздухе прямо над нами, они с криками летели, пытаясь зацепиться, закрыли и штар показал настоящее искусство полета, сложив крылья и обняв меня, Она ушла в крутой пике. Я едва не наложил сельверитовые штаны, когда мы едва не воткнулись в дно пещеры, но штар выправилась перед самой поверхностью, лишь мои пятки больно скользнули по земле. Следом в землю обрушился дождь из бесов-самоубийц. «Да!» — радостно крикнула демоница, но вдруг перед нами раскрылось облако. Мы воткнулись в целый ворох бесов, и они не стали рвать нас когтями, лишь сверкнули в безумном трансе красные зрачки, и вся рава, уцепившаяся за нас, закричала. «Да, хозяин!» «Эх, частица!» — только и сказал Иштар, когда бесы забрали нас в подпространство. Меня закружило, и я зажмурился, не в силах смотреть на круги и всполохи перед глазами в абсолютной тишине. Но вот в уши снова воролся свист ветра, и мы с Иштар разлетелись в стороны. Я ударился о землю и покатился по склону, пытаясь сгруппироваться. Рядом, разлетаясь на клочки, ковыркались остатки тел бесов. Они отдали последние жизненные силы чтобы переместить нас. Вот только куда?» Я, наконец, воткнулся пятками, заскользил, чувствуя, как нагревается от трения пятая точка. Только своды пещеры перед глазами и крики и штар позади. Где мы, я так и не мог понять. Внезапно опора подо мной оборвалась, несколько секунд свободного полета и боль удара об камни. «Вот же дерьмо!» Захрипел я, пытаясь пошевелиться. Сраная человечья мера, раньше я хотя бы сознание терял от таких полетов. Не сразу я понял, что меня кто-то и Иштар сама выглядела не лучше, чем я, да при этом побледнела до розового цвета от того, что увидела впереди. Мы лежали перед Зевом пещеры невероятно огромных размеров, откуда падали отцветы адского пламени. Казалось, где-то там, под сводами, плескалось настоящее море раскаленной магмы. Дерьмо мы где? Я попытался сесть. В чертогах Авадона. У меня перехватило дыхание. Я обернулся. «Посмотрел на отвесную скалу позади. «Где-то там сверху начинается склон, по которому можно выбраться. «Пока его нет дома, надо убираться», — прорычал я. «Ты пришел туда, где все началось, сильная воля!»